Глава 33 Полгода спустя Июнь, Сочи Поздравляю наших маленьких принцесс Желаю не капризничать, не болеть Слушать папку, но больше маму Паша оцелютовал мне стаканом с соком, поправив праздничный колпачок Я вернула крёстному девочек улыбку Напоровшись на высокомерный взгляд его девушки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 Алина улыбнулась мне, протянув алый цветок, который выдернула из большого букета, подаренного мне Артёмом. Больше никаких предрассудков. Муж несколько раз в месяц дарил мне цветы, а в дни мини-да от наших дочерей дом просто благоухал. Помнишь, как в прошлом году мы мечтали о совместном отдыхе? И вуаля, теперь мы соседи. Я рада, что вы приехали сюда на лето.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 С какой-то философской обречённостью поинтересовалась я. Несколько дней назад я подслушала разговор Кирилла с Толей. Алина понизила голос. «Не знаю, в курсе ты или нет». «Рассказывай», — поторопила я подругу. «Это насчёт того участка земли». «Помнишь, даже телевидение как-то приезжало?» «Снимали большой сюжет?» Я кивнула и смахнув выбившуюся прядь с лица. Речь шла об элитной застройке в центре Москвы. Апостол Групп в ближайшее время планировал приступить к строительству отеля в том месте. Я случайно услышала, как Кирилл говорил Толе, что они с Артёмом решили продать ту землю. Представляешь? Я недоверчиво посмотрела на подругу. Но они ведь столько бились, чтобы её получить. Я сама удивилась. Алина скрестила руки за головой. «Сегодня устрою ворону водопрос с пристрастием. Напиши, если что-нибудь разузнаешь». Задумчиво попросила я, вдруг заметив, как девица, с которой пришёл Паша, бесстыдно улыбается Артёму. Проследив за моим взглядом, Алина понимающе закатила глаза. А полчаса назад на кухне она крутила задницей перед Кириллом. Я чуть не огрела её сковородкой. Я впрыснула, сделала на мрачной интонации, добавив «Жаль, что не огрела». Артём Апостолов. «Паш, ты где её откопал?» Сделав глоток виски, полюбопытствовал Кирюха, имея в виду спутницу Левецкого, перепутавшую наш дом с филиалом улицы Красных Фонарей. «Сняла выходные», — отмахнулся Пашка, уставившись на мою жену, болтавшую с Алиной возле бассейна.